Какая участь могла бы ожидать этого самого полковника, окажись он на квартире у Катьки? Хорошо зная ее характер, Клавдия только улыбалась, и, разочарованная ее молчанием, Катька аэропорт заключала. — Ну, а если ты такая бесчувственная, то повыполняй тут пока норму за меня, а я полчаса передремну, моченьки мои больше нету. И смотри, не забудь меня под бок ногой шерпнуть, если наш драгоценный бригадир или же сам председатель, не дай бог, нагрянет. И, повалившись ничком на землю в тень виноградного рядка, она тут же мгновенно засыпала. А через минуту, сморенная внезапным приступом сна, валилась на теплую землю какая-нибудь женщина в соседнем рядке, не выпуская из руки секатор. То и дело, то в одном, то в другом редках колхозной виноградной плантации, как подкошенные, падали под кусты женщины и молодые девушки, а их верные подружки в это время начинали вдвое быстрее щелкать секаторами, выполняя из-за них норму, чтобы вскоре также повалиться на землю. Посменно одни валились между рядами, а другие оставались на посту сторожа короткий сон друг дружки от взоров бригадиров и другого начальства, которому ровным счетом никакого не было делал до того, что женщинам обязательно надо было хоть немного набраться сил перед очередным бодрствованием на переднем крае новой ночи любви. Известно, что бригадирам и агрономам только норму подавай. А в теплой осенней степи, Среди позолоченных солнцем спелых гроздьев, под мелодичное пощёлкивание секаторов, так сладко спалось. Напрасно Тимофей Ильич, объезжая виноградники и фермы, грозил, что специальным решением правления раз и навсегда прекратит эти позорные ночи любви, будет лично патрулировать по Дону на моторке, а по кустам краснотала ревизию наводить. Иначе так до заморозков и останется висеть на лозах виноград. Никто не пугался его угроз. Катька Аэропорт, когда он как-то принародно постыдил ее, что у нее скоро останутся кожи до да кости, а глаза совсем провалятся из-за этих бесконечных дежурств на воде и за доном в кустах, ничуть не обидевшись на него, заиграла своими изумрудами и отпарировала. Это вы какую-нибудь другую, Тимофей Ильич, постыдите, а мне, слава богу, незачем прятаться по кустам. Мне и дома, на моей кровати, с пуховой периной хорошо. И насчет моей кожи до костей, если вам лично неизвестно, вас полностью может в курс дела мой рыженький квартирант ввести. Это я только на вид худая, а так у меня все на месте». И для убедительности она так извернулась перед Тимофеем ильичом бедрами и всем телом, что он даже попятился. Тьфу, бессовестная, с тобой только свяжись. Присутствующие при этом разговоре женщины садовой бригады смеялись, а Катька серьезно соглашалась. Вот это верно. По этому сугубо личному вопросу вам лучше не связываться со мной, потому что никто мне не может запретить, и за всю мою прошлую одинокую жизнь теперь отлюбить и для запаса на будущее прихватить. Вот скоро уедут курсанты, и тогда я опять начну говеть. Тогда вы меня можете за мое примерное поведение хоть на доску почета под стекло помещать. — Как же, поговеешь ты! — захлопывая дверцу Волги, бормотал сконфуженный Тимофей Ильич. Даже он, привыкший По строязычию хуторских казачек с детства к этой неприкрытой откровенности катьки аэропорт привыкнуть не мог. Но все-таки на прощание, опуская боковое стекло Волги, он еще раз высовывал голову. «Но смотрите, если вы мне на винограде нормы завалите, я из вас душу вон!» Катька охотно подхватывала. «Вот это другое дело!» Тут вы над нами вправе свою власть показать, и мы вам должны подчиниться на то вы и предхолхоза. Но вы, Тимофей Ильич, можете не беспокоиться. Мы и на этом виноградном фронте вас с нормами не подведем. У нас и на это еще хватит сил. Все будет сделано, Тимофей Ильич. И провожая отъезжающую председательскую Волгу,